Глава 6. Соседку звали Татьяна Андреевна. Средних лет, в теле, с аккуратно уложенными волосами, в новом меховом пальто. Взгляд настороженный, почти испуганный. Марк подумал, что вчера ошибся, принимая эту женщину за очередную любительницу позубоскалить. Видно было, что этот визит дался ей нелегко, что она нервничает. «Вчера вы заявили, что вашу соседку Лилю Бонкову убили», — напомнил ей Марк. «Сейчас я расскажу вам о том, как прошел ее день перед смертью, и вы, быть может, сами решите, могла Лилечка покончить с собой или нет. А факты самые простые и житейские». Я бы даже сказал, женские. Вот ваши люди осматривали квартиру, даже каждый сантиметр, наверное, изучали, фотографировали. Кто-нибудь из вас обратил внимание на ведро с тестом? Лилечка поставила тесто. Знаете, она печет, вернее, пекла изумительные пышки с маком. Вам, мужчинам, быть может, это ни о чем не говорит? А женщине скажет многое. Но не может девушка, поставившая тесто, отправиться по своей воле на тот свет. Она приходила ко мне за дрожжами. Советовалась, добавлять ли в желток, которым она собиралась смазывать, пышки, немного воды или нет. Это было в три часа дня. А умерла она, судя по всему, вечером, раз днем была жива. И еще в пять часов я слышала какие-то звуки, доносившиеся из квартиры. Ну там звон посуды, голос Лили, говорившей по телефону, шум льющейся воды. В нашем доме удивительно тонкие стены. Тесто. Задумчиво произнес Марк. У вас все? Нет. Еще она попросила у меня бегонию, веточку. Я дала ей две с красными цветами и с желтыми. Она посадила их сразу в землю и прикрыла, как я ее учила, стеклянными банками. Тепличный эффект, понимаете? Она не собиралась умирать, это бред. После обеда она была в магазине. Пришла с полными сумками. Я видела ее, когда она возвращалась. Сказала, что купила маринованные огурцы, три банки, что не беременная, а на солененькое тянет. Она пошутила, понимаете? Вот и посудите сами. Стала бы она покупать три банки огурцов, если бы запланировала самоубийство. И чулок. Я случайно увидела, как его снимали с шею покойницы. Вы же видели ее, Лилю? Она высокая девушка. У нее не могло быть таких коротких чулок. К тому же я обратила внимание на пакет из-под чулок, и там проставлен размер двоечка. Поверьте мне, это не ее размер. Эти чулки были бы ей только чуть повыше колена. Вы можете возразить, мол, в квартире живет еще одна девушка, это так, но Катя вообще не носит чулки, это я точно знаю. Однажды на 8 марта мы собрались втроем, я... Катя и Лилечка хотели почаебничать, обменялись подарками. И я как раз подарила ей чулки, красивые такие, тонкие. Она приняла подарок, поблагодарила. А потом, когда мы еще посидели, выпили, рассказала нам, какой с ней случился казус, когда она однажды надела чулки, вышла из дома и прямо на остановке почувствовала, как они скатываются с ног. Резинки ослабли, и они сворачиваются в рулоны. Вам, мужчинам, не понять, но она сказала со смехом, конечно, что с тех пор не доверяет чулкам и предпочитает колготки. Вот такая простая история. Так что Лилечку нашу убили. Кто-то пришел с упаковкой новых чулок, купленный специально для этого случая, и задушил ее». Вы поймите, мы, пенсионеры, много времени проводим перед телевизором, смотрим огромное количество сериалов, читаем криминальные романы. Начитавшись такого чтива, вы уж извините меня за тавтологию, невольно начинаешь обращать внимание на разные мелочи. Вот и вчера тоже. Вы заметили где-нибудь следы борьбы, например? Их нет. Значит, в квартиру вошел человек, которого Лиля знала и которому доверяла. Хотя, конечно, это мог быть и посторонний, не знаю, но все равно я настаиваю на том, что Лилечку убили. Да, вот что еще я вспомнила. Она рыдала, просто белугой выла, когда поняла, что снова осталась одна. Я так думаю, что он кормил ее обещаниями но потом решил вернуться в семью. Но все равно, хоть она и переживала сильно, но не до такой степени, поверьте мне. «Возможно, вы и правы», — произнес Марк, имея в виду подозрения Бориса Анджана, судмедэксперта, который обнаружил на шее жертвы следы, предположительно, пальцев рук. И я благодарен вам за то, что вы пришли и так много рассказали мне о вашей соседке. Примите мои соболезнования. Леля была такой красивой девушкой. «Думаю, что все беды у нее были от ее красоты», вздохнула Татьяна Андреевна. Мужики липли к ней, как на мед, но ничего серьезного как будто не происходило. А ведь она была такая как бы это вам сказать, светлая, что ли. Я редко видела ее с грустным выражением лица. Вот Катя, к примеру, девушка слишком серьезная, даже мрачноватая, словно она постоянно думает только о плохом, пессимистка, понимаете? А Лилия, напротив, с ней было легко, думаю, Катя подпитывалась от нее энергией, если можно так выразиться. «А вы не знаете, где может быть сейчас Катя?» «Разве она еще не пришла?» «Нет. В ее квартире дежурят наши люди. Катя не появлялась». «Вы понимаете, на какие мысли это наводит?» «Быть может, она имеет отношение к тому, что произошло с Лилией?» «Быть может, подруги поссорились?» «Ой, что вы такое говорите?» — замахала руками Татьяна Андреевна. Катя – интеллигентная девочка, она прекрасно относилась к Лиле, и если между ними и бывали конфликты, то мелкие, житейские, например. Я знаю один такой случай, да и то его едва ли назовешь конфликтом, просто Лиля, по мнению Кати, совершенно не умела тратить деньги, могла купить себе то, чего, по мнению опять же таки Кати, она не могла себе позволить. «О, Господи, не знаю, как сказать. Я вот лично думаю, что Катя слишком много на себя брала. Вероятно, считала, что раз Лиля у нее снимает комнату, значит, она как бы не имеет права тратить попусту деньги, что их надо откладывать, к примеру, на свое жилье, и все в таком духе. То есть она призывала Лилю к аскетическому образу жизни. Но лиля сама знала на что и куда ей тратить заработанные ею же деньги или я уж скажу правду подаренные ей деньги у нее были мужчины которые помогали ей и лиля с радостью тратила их деньги между прочим не только на себя но и на катю духи ей к примеру покупала какую то бытовую технику забивала холодильник едой питались они вместе на мой взгляд И мне из-за чего было конфликтовать. И мне очень не хотелось бы, чтобы вы подозревали Катю. Она хорошая. Она любила Лилю. А то, что ее нет дома, тоже можно объяснить. Дело в том, что и у Кати тоже бывали молодые люди. Это же нормально. — Может, они кого-то не поделили? — спросил Марк. И почувствовал как краснеет вот бы узнала это татьяна андреевна что катя в этот момент когда они здесь разговаривают позирует рите в мастерской их загородного дома господи и чего только не бывает в жизни нет нет у них были разные вкусы у лили ухажеры были шикарные молодые на дорогих машинах раскатывали а у кати Все какие-то доценты, студенты. Один профессор был. И это несмотря на то, что она работает продавщицей в рыбном магазине. Марк Александрович, так вы запишите протеста.